Мерлин Монро. Страсть, рассказанная ею самой. От издательства. Несколько лет назад в Аргентине умер 97-летний Генри Уолтер, 50-60-е годы, живший в США и занимавшийся психотерапевтической практикой. Наследники не сразу разобрали архив Уолтера, а обнаружив среди бумаг коробку, в которой вместе с бобинами магнитофонных пленок лежали рисунки и какие-то записи самого Генри, едва не выбросили, посчитав неинтересной. Только желание одного из правнуков проверить, работает ли старый громоздкий магнитофон, спасло бесценный материал от уничтожения. На пленке тонкий женский голосок, несколько сбивчиво, взволнованно и не всегда внятно рассказывал о себе. Прозвучавшие знакомые имена Фрэнк Синатра, братья Кеннеди, Артур Миллер заставили прислушаться. а потом и прочитать вырванные из дневника Уолтера листы, которые объяснили многое. С трудом поверив, что это голос Мерлин Монро, повествующий о своей жизни, сомнениях, душевных терзаниях, несоответствии ее внутреннего состояния, любимому всеми образу, сексапильной блондинки, наследники решились отдать пленки на восстановление. Немало времени прошло, пока записи были расшифрованы и не все удалось восстановить, и обработана еще больше, прежде чем дано согласие на их публикацию. Одна из пленок стерта либо испорчена намеренно. Именно на ней говорилось о братьях Кеннеди и Фрэнке Синатри. Неизвестно, кто предпочел удалить информацию – сам Генри Уолтер или его наследники, не желая привлекать излишнее внимание к записям. Но того, что осталось, достаточно, чтобы понять. Мэрлин Монро вовсе не была пустой блондинкой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 Я увидел ее на берегу, на самом краю пирса, явно готовую шагнуть вниз в неспокойное море. Женская фигурка сиротливо стояла, кутаясь в просторный черный плащ. Один громкий оклик, и она сделает этот шаг. Первое, что пришло в голову, взяться за трубку. Нелепое занятие пытаться прикурить на холодном осеннем бедру Но ничего другого у меня просто не было, зато удалось поинтересоваться достаточно спокойно. Что-то случилось? Я потерялась. Голос растерянного ребенка, хотя передо мной красивая взрослая женщина. В ней было что-то неуловимо знакомое. В городе трубка, конечно, не раскуривалась. В жизни. Это серьезно. Вы не хотите уйти с ветра? Здесь невозможно курить. Она послушно поплелась следом в ближайший бар. Мы сидели и молча пили пиво. Иногда лучше помолчать. Когда женщина вдруг начала говорить, тихо и сбивчиво объясняя, что она не такая, какой её воспринимают, что вторая выдуманная совсем вытеснила настоящую, Я уже понял, кто передо мной. Черный парик, просторный плащ, отсутствие макияжа. Но это была мэрли Монро. А судя по тому, что она взволнованно бормотала, женщине нужно всерьез выговориться. Но не отправиться к ней, не пригласить к себе, не выслушивать ее рассказ в баре я не мог. Еще немного, и остальные тоже поняли бы, кто это. Решение пришло неожиданно. Я вырвал листок из записной книжки и протянулся словами. Вот здесь нарисуйте себя настоящую. Я не рисую. Вы просто не пробовали. Мне все равно, что это будет, хоть один нос или лошадиной задница. Все, что придет в голову. Попытайтесь вспомнить время, когда вы были сами собой. Свое детство, например. Тогда уж точно никто не пялился на вас масляными взглядами. Она послушно протянула руку. А потом принести вам для анализа моего состояния? Много общаясь с психотерапевтами, я не буду анализировать. Вы нарисуете это дома, спокойно сидя в одиночестве. Просто расслабьтесь и возьмите в руки карандаш. А еще лучше в добавок включите магнитофон и все расскажите. О себе? О том, что вспомнилось из-за рисунка. Встретимся, когда будете готовы. И не рассказывайте на каждом углу о нашей встрече и о своей потере тоже. Вот мой телефон. Я Генри. До свидания, Мерлин. Вы меня узнали? Вы действительно слишком много набрались от своей роли. Не замечаете, когда начинаете играть, тогда не узнать вас просто невозможно. Даже под черным париком. Мы встречались не раз. Она приносила рисунки бобины с пленкой и ничего не спрашивала обо мне. Видно, так легче. Я не слушала эти записи, понимая, что если услышу, что-то неуловимо изменится. Она будет зависеть от меня, от моей оценки. Кажется, она это понимала и потому доверяла все больше. А потом пришла пора мне уезжать, а у нее все еще продолжался разлад с самой собой. Однако у Мэрлин был психотерапевт, помощники и наставники, и она совершенно не слушала мои советы. Мерлин умоляла не уезжать, не бросать ее. «Но я уехал, не мог не уехать». Это зависело не от меня. А когда узнал о гибели звезды, понял, что должен был остаться и даже ценой собственной жизни спасти ее. Это мой извечный грех. Ее гибель.